ЭПИЗОД 24. ЛОВУШКА «ТАЙДЕР!» Голос Афены был еле слышен и быстро затихал. На пару секунд я замер, потому что уже понял, если даже слуга опора Бога испугался Афену и смылся, то наверняка и мне бы стоило поостеречься. Тихирос ведь был серьезно ошарашен тем, что Афена выжила, хотя ее должны были уничтожить. Кто должен был? И почему? «Из-за богини смерти?» К тому же возник еще один резонный вопрос. «Почему девушка звала именно меня? Ведь никто из картографов не знал, что я тут и тоже их ищу». Зов прекратился. «Я бросился к Кейничу, лежащему у противоположной стены пещеры. Кириос!» Тот не подавал признаков жизни. Его правая нога была сломана. Это легко угадывалось при беглом осмотре. Моя ладонь легла на липкую от крови шею Кейнича. Пальцами я попытался нащупать пульс. Присев около Кириуса, замер и задержал дыхание. Секунда, вторая, третья, тишина. Я осмотрел Кейнича внимательнее, пытаясь подключить зрение Готфреда, чтобы увидеть, покидает ли душа тело Кириуса, но так ничего и не увидел. То ли душа уже исчезла, то ли еще крепко держалась за тело. Готв, прошептал я. «Он мертв?» — Готфред не ответил. Он забился в угол моего сознания, будто утоп в глубинах моей души, испугавшись голоса Афены, как и Тихирос. В эту секунду я ощутил толчок пульса в пальцы. Потом еще один. Кириус был жив. Но надолго ли? Это вопрос. Я обернулся и посмотрел на Мозарта. Тот, как всегда, ждал от меня приказа, И я понимал, что лишаться такого помощника в смертельно опасных пещерах — очень глупый поступок. Но все равно филел Морфи «Отнеси Кириуса через лас наверх, найди военных из гильдии и прихвати его меч». «Мозарт сделает», — ответил Морфи. «А хозяин?» Он впервые поинтересовался моей судьбе. «А хозяин пойдет дальше в пещеры», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Мозарту найти хозяина?» Я кивнул. Как отнесешь Кириуса и передашь его военным, найди меня. Только будь осторожен. Морфи будто удивился моим словам о том, что мне не безразлично, что с ним будет. «Мозарт сделает!» Он забрал меч Кейнича, вложил клинок ему в ножны, после чего поднял Кириуса на руки и уже повернулся, чтобы отправиться в сторону Лаза, но неожиданно рука Кейнича ухватила меня за локоть. Его глаза приоткрылись, взгляд был затуманенным, но все же осознанным. «Ты...» «Ты...» Мужчина едва пошевелил губами. Я покачал головой. «Потом меня убьете, если выживете». Он продолжал смотреть на меня и держать мою локоть грязными пальцами. Затем опять еле слышно зашептал, и мне пришлось наклониться к нему, чтобы его расслышать. «Ты отказал Артазару, и я никому не скажу, что ты ск скрываешь, и еще возьми мой гарпун». Он не подведет. Кейнич закрыл глаза. Его пальцы соскользнули с моего локтя. Рука безвольно повисла. Я не стал ему отвечать, он все равно бы меня не услышал. Мой взгляд упал на ружье гарпун, что крепилось к портупее Кейнича. Уговорили, Кирилс, шепнул я и забрал у него ружье. Поверю вам во второй раз, после чего велел Морфи. Поторопись, Мозарт! Тот не стал больше задерживаться и широким шагом направился с Кейничем на руках в сторону Лаза, ну а я закрепил ружье уже к своей портупее и побежал в другую сторону, в темень коридора, из которого раньше доносился голос Афены. Она больше не звала меня, но теперь я точно знал, что она жива. Возможно, ее коллеги тоже. Может быть, удастся вытащить из пещер всех трех картографов. А еще была надежда, что ее голос услышал не только я, но и остальные поисковые группы. Их же тут было несколько, а эхо по пещерам расходилось во всех направлениях. Преодолев первый коридор и освещая себе путь светом от оружия, я позвал в первую очередь не Афену, а жмота. Эй, жмот! Ты нашел ее следы, покажись! В ответ тишина. Причем не было слышно ничего, вообще ни звука. Пещеры будто вымерли. Жмот! позвал я, приглушая голос и всматриваясь в неизвестный мрак впереди. С меня ведро конфет! Жмот! Не помогло. Конфеты не всегда работали. Я продолжал идти вперед, освещая себе путь оружием. Коридор за коридором все дальше углублялся в темноту пещерного лабиринта. Жаль, у меня не было магического фона, как у проводника, чтобы оставлять за собой нить. Пришлось надеяться только на собственную память, ну и на жмота. Он все равно никуда бы не делся. Ну какие враги могут быть у сумчатого бандигута, которого разглядеть-то проблематично? Эй, Готф, ты тут? Мысленно обратился я к Готфреду. «Ты слышишь меня?» В ответ снова тишина. Готфред действительно исчез, как обычно делал, если на горизонте появлялась Афена Гаспер. А тут он струхнул лишь от ее голоса. Я ускорил шаг и добрался еще до одного зала с высокими потолками. И снова свод был усеян наростами вроде каменных сосулек, с которых капала вода. Я внимательно оглядел пещеру. Никаких следов. И тут в очередной раз послышался далекий зов «Помогите! Сюда! Сюда!» Я замер и прислушался. Звал уже другой человек, тоже девушка. Скорее всего, коллега Афены. И она не кричала моего имени, а просто звала на помощь любого. Выставив косу ярким клинком впереди себя, я бросился в следующий коридор, а потом в еще один, пока не добежал до развилки. Два пути расходились в разные стороны. «Направо? Налево? Куда?» «Чёрт!» — прошептал я весь потный от напряжения. Остановился и решил ответить на зов, крикнув во всю глотку. «Я здесь! Я иду на помощь! Дайте знать, где вы!» Эхо от моего голоса размножилось по пещерам, заухало в сводах, загудело по коридорам. Я вслушался так внимательно, что, казалось, заныли уши. «Сюда! Сюда!» — донеслось опять. И на этот раз я точно определил, что надо бежать направо. Рванул по узкому коридору дальше, а голос все приближался. «Пожалуйста, помогите, выведите меня отсюда, я здесь, здесь!» И вот я преодолел очередной коридор и добрался до еще одного зала с низкими сводами, небольшого и усыпанного переломанными каменными наростами. Это сразу насторожило, потому что в других залах такие наросты свисали с потолка, а тут валялись на полу. Разбитые, расколотые на куски. Зато голос был очень близко. Пожалуйста, я здесь! кричала девушка сквозь слезы. Здесь! Было слышно, что она напугана. Очень напугана. Ее голос дрожал, хоть звала она громко и отчаянно, но это точно была не Афена. Кто-то другой. Я не торопился преодолевать зал, а остановился на пороге и сначала внимательно его осмотрел. Влажные, блестящие потолки. Кривые стены и пол, усыпанные обломками. Возможно, тут случился бой. И точно. На одном из обломков темнели брызги крови. Только чьей? Человеческой? Или это грувимы? Но тогда где хотя бы один труп? Да и вообще, место сражения не похоже на то, чтобы кого-то атаковали именно черви. Тут было что-то другое. Я поднял косу выше, и тут понял еще кое-что нехорошее. Этот странный блеск на потолке. Он был похож на росу. Круглые капли бисеринные, прозрачные, как вода. Я задрал голову и принюхался, глубоко вдохнув в сладковатый воздух пещеры. Мне говорили, что озера рядом с пещерами и вода внутри них, все здесь пахнет мускусом, поэтому перебивает другие запахи. Нет, так ничего не понять. Пришлось поднять косу и слегка поскрести клинком по потолку, а потом поднести оружие к носу. Вот теперь стало ясно. Жидкость с потолка пахнет совсем иначе. Это был запах чеснока. По всему потолку пещеры был распылен яд, о котором говорила Кириус-хан. Этим ядом пользовались дикие племена, живущие на землях рассвета. Он имел запах чеснока и вызывал паралич всего тела. Что интересно, яд блестел только на потолке, а вот на полу и обломках его не было. Будто ловушку приготовили специально, они защищались во время боя, распыляя яд во все подряд. Эй! крикнул я, остановившись на пороге пещеры. Ты еще тут? Голос девушки сразу же послышался из соседнего зала. Да, я здесь! Пожалуйста, спаси меня! Тебя кто-то держит? Не можешь идти? Девушка помедлила с ответом, а это настораживало не меньше, чем яд на потолке. Я, я, просто спаси меня! Закричала она в отчаянии. Иди сюда, я здесь. Как тебя зовут? Я не знал картографов по именам, кроме самой Афены, но это было не важно. Мне нужно было понять, что тут не так. От моего вопроса девушка снова будто растерялась, но через несколько секунд ответила: Моя фамилия дав! Зовут Мария! Я. Я картограф из Гипериуса! Тебя кто-то держит, Мария! Сразу спросил я. Почему ты не можешь выйти мне навстречу? Нет! Лучше ты! Ее голос становился все неувереннее и от того вызывал еще больше подозрений. Я посмотрел на блестящий потолок пещеры и остался на месте. Затем вытянул руку с косой и пожелал, чтобы она исчезла. Как только оружие растворилось в воздухе и свет молнии погас, пещеру поглотила темнота. Я шагнул назад и выкрикнул ⁇ Я ранен! Потерял много крови! Не могу больше идти! ⁇ Постарайся добраться до меня сама. Я в соседнем зале и знаю путь назад. Мы выберемся вместе». Девушка ничего не ответила. Но через несколько секунд на противоположном конце зала мелькнул довольно яркий луч. Это было что-то вроде фонаря. Он был прикреплен к голове человека, который появился в пещере и остановился. А потом этот человек притянул к себе еще одного, будто взял того в заложники и приставил к шее нож. «Эй, я здесь!» Отозвался я, отошел к стене и постарался сделать голос слабым. «Прости, не могу больше идти, кровь хлещет. Еле от проклятых червей смог сбежать. Так ты идешь? Секундная заминка и ответ. «Да, да, иду. Погоди!» Послышались тихие шаги. Потом пару раз кто-то споткнулся об обломке и шумно задышал. «Я почти добралась! Ты только не уходи!» Тихо заговорила девушка. «Ты здесь? Эй!» «Да, я здесь! Только голова кружится, едва стою!» Я прислонился спиной к стене, бесшумно перевел дыхание и приготовился к тому, чтобы сразу вызвать оружие и броситься в атаку. Вся эта ситуация мне сильно не нравилась, потому что люди в беде так себя не ведут. Да и яд на потолке ничего хорошего не предвещал. Свет фонаря мелькнул по ближайшей стене и осветил коридор, в котором я стоял. Ко мне вышла не одна девушка, а две, судя по их силуэтам. Но из-за яркого света, бьющего мне прямо в лицо, я не сразу смог разглядеть, картографы это или нет. Я помнил их лица и сразу бы узнал. Но пришлось притворяться раненым, чтобы подпустить их поближе. «Ты ранен?» А это уже спросила другая, с заметным акцентом. «Да, ранен», — ответил я. «И не свети мне в лицо, а то я ни хрена не вижу». Луч фонаря сдвинулся ниже, ударив в пол, и вот теперь проморгавшись, я смог маломальски разглядеть лица двух девушек. Одна была точно из группы картографов. Долговязая шатенка с коротким корей и худым вытянутым лицом. В раздевалке гильдии она еще спрашивала меня про Мозарта, и сейчас я узнал ее сразу. Похоже, именно она меня и зазывала. А вот вторая картографом вообще не имела отношения. Ее я видел впервые. Коса красных волос, рисунки белой краской на лице, Одежда из кожи, стянутой шнуровкой, широкие штаны, совсем узкий лиф, едва прикрывающий грудь, сапоги. Спасибо Готфреду за особое зрение. Теперь я хоть немного увидел в темноте, поэтому смог разглядеть детали. И теперь несложно было сложить все в одну картину, чтобы понять, кто передо мной. Яд на потолке, разговоры про дикие племена. Это была представительница именно такого племени. Только какого черта она тут забыла и зачем устроила ловушку? Как говорила Кирюс хан дикари к ним не совались, потому что боялись карательных миссий гильдии. На шее дикарки висел крупный амулет в виде полумесяца, а в руке она держала изогнутый кинжал, явно какой-то ритуальный, с таким же полумесяцем на рукояти. Клинок был вырезан из кости животного, и порой по нему проносились волны желтого мерцания. Кинжал дикарка прижимала к шее девушки-картографа, и та испуганно смотрела на меня. Ее руки были связаны за спиной, а взгляд буквально умолял о спасении. Она, конечно, меня узнала, ведь мы и в раздевалке гильдии встречались, и потом долго ехали в одном вагоне. «Ты?» — обратилась ко мне декарка враждебно оглядывая с ног до головы и выискивая мои раны. «Пойти со мной! Ты теперь пленный, и она тоже!» Она сильнее прижала к костяной клинок к шее девушки-картографа. Я поднял руки, будто сдаваясь, Но сейчас меня больше интересовал другой вопрос. «Ты взяла в плен только одного картографа?» Она нахмурилась, не совсем понимая, что я говорю. Наверное, не знала, что значит слово «картограф». Я указал на шатенку и повторил. «Она у тебя только одна? Или есть еще кто-то в плену?» Вот теперь дикарка поняла меня. Я увидел это по ее красивым глазам, только ничего не ответила. Зато ответила другая девушка, затараторив, чтобы успеть дать мне хоть какую-то информацию, «Я одна, но сначала нас было трое. Дикарка взяла нас в плен и повела через пещеры, а потом нас напали грубимы, но не черви, а другие, прямо тут. Афена и Элегия успели убежать, а я...» «Молчать!» Дикарка зажала девушке рот другой рукой и отвлеклась. «Этого мне хватило, чтобы ее атаковать». Коса появилась в моей руке за долю мгновения, а в следующую секунду я толкнул Дикарку в стену коридора и приставил к ее шее клинок косы. Оружие с молниями моментально заставило девушку замереть в ужасе, но кинжала она из руки так и не выпустила. Застыла, прижавшись спиной к стене и глядя мне прямо в глаза. «Брось нож!» — сразу приказал я. «Брось, но ну Она секунду помедлила, но все же уронила кинжал на пол и оттолкнула его ногой в мою сторону. «Тем временем, Мария!» — девушка-картограф все никак не могла прийти в себя. «Дай развяжу тебе руки!» — сказал я. «Повернись!» Пришлось повторить просьбу, потому что она с первого раза меня не услышала, пялись на мою косу, а потом все же повернулась спиной и выставила связанные руки. Я дернул за узел и еле-еле развязал. Дикарка отлично умела вязать узлы. Как только веревка скользнула на пол, Марию не удержали ноги. Она опустилась на колени и закрыла лицо руками. «Мария! Эй! Ты слышишь?» Быстро обратился я к ней, а сам не сводил с дикарки глаз. «Расскажи мне, что тут случилось». «И где остальные картографы?» Та перевела дыхание и, не вставая с земли, тихо заговорила. «Это сучка! Это чокнутая стерва! Она подкараулила нас у пещер! Она подготовила ловушку для всего отряда гильдии, представляешь? Для десятерых сразу! Не знаю, как давно она это готовила, но она явно знала, что они будут делать у пещер, потому что каждая ловушка сработала, весь отряд парализовала ядом». Они повалились на землю вместе с командиром, и как только это случилось, дикарка выскочила из засады и применила свои шаманские штучки уже на нас. Она временно заблокировала магию Афени, потому что только она одна из нас маг, а потом заставила идти в пещеры, сволочь. Я внимательно пригляделся к дикарке. Значит, она не просто краска изрисованная. Она шаманизмом занимается, то есть маг. — Ты шаманка? — спросил я у нее, но ответила Мария. да. «Эта сучка — шаманка из какого-то местного племени!» Дикарка вдруг сплюнула на пол метко так, прямо рядом с Марией, и бросила. «Сама сучка!» Внезапно Мария вскочила на ноги, схватила валяющийся кинжал и кинулась на дикарку. Пришлось ухватить ее за руку и толкнуть назад. «Не лезь к ней!» — пяфнул я. «Не надо понять, где остальные!» Мария замерла с кинжалом в руке, тяжело переводя дыхание и с ненавистью посмотрела на дикарку. Когда эта грязная потаскушка нас скрутила и повела по пещерам, то на нас напали грубимы. И странно, но им была нужна только Афена. Они ее пытались схватить, но на остальных будто не обратили внимания. Афену зажали со всех сторон, и тогда она разозлилась. Мария схватилась за грязный лоб ладонью, замолчала на пару секунд и только потом продолжила. Вокруг нее все начало рушиться, сталактиты начали падать с потолка, будто их кто-то оттуда сталкивал. Грувимов завалила, и Афена успела сбежать вместе с Элегией. А вот меня Дикарка все таки схватила и снова пленила. Она опять с гневом глянула на шаманку. «Дикая сука, чтоб ты сдохла! Ты убила целый отряд из гильдии!» Дикарка сурово сощурилась. "Нет, они должны быть живые. Я их не убивать. Мне нужны только пленные. Мне нужны три». «Я ждать здесь, чтобы забрать еще хоть кого-то, раз остальные убежать. Например, ты!» Она с презрением посмотрела на меня и повторила зачем-то. «Да, ты!» Я приблизил к ее шее клинок косы и спросил, «Зачем тебе пленные?» «Да еще трое!» Она помолчала, но недолго и все же призналась. «Сделать обмен! Три на три!» «Обмен на кого?» «На мои сестры!» От гнева ноздри дикарки раздулись, она скрипнула зубами. «Их забрать ваши! Мои сестры владеть магией! И их украсть и использовать в гильдии!» А вот об этом я даже не догадывался. Но надо же! А гильдия не чурается использовать магов из диких племен, шаманок всяких. Тогда выходит так, что дикарка лишь обездвижила отряд из гильдии, подготовив для них ловушки с ядом, а убили людей уже грувимы, которые искали Афену. Только какого хрена отряд из гильдии сюда вообще приехал? Кириллс-хан говорила, что они бы не отклонились от маршрута, если бы не что-то очень важное. «А что тут делал отряд из гильдии?» — в лоб спросил я у дикарки. «Почему ты ждала их именно тут? Раз она их ждала и все тщательно подготовила, то должна была знать, почему они сюда приедут». Девушка поджала губы. Ей не нравилось со мной разговаривать и быть в роли пленной, но деваться было некуда, и она ответила. «Они сюда часто приходить. Я за ними следить. У них тут тайник. Они хранить там волшебные камни. Они их находить и прятать от начальства». Я нахмурился. «Ты промуты алмазы!» Она кивнула и повторила. «Волшебные камни. Те мужчины часто сюда приезжать, и я знать каждый их шаг». Услышав все это, Мария открыла рот. «А нам они сказали, что срочно надо забрать оружие» что хранится на тайном резервном складе. Мол, это быстро, а потом мы поедем к руслу реки Зохи. Я выдохнул. Ну вот, все и выяснилось. Отряд гильдии заехал проверить тайник или взять оттуда пару камешков, но напоролись на ловушку дикарки. Та обездвижила их и увела картографов. Ну а потом прибыли грувимы, которые убили частично обездвиженный отряд из гильдии, после чего настигли и дикарку с пленными. Они окружили Афену, но та разозлилась. И тогда сталактиты повалились с потолка, потому что вокруг Афены все рушится, когда она злится. Вот так Афена избежала от Грувимов вместе с коллегой. Только где они сейчас? Я ведь слышал ее голос. «Отпустить меня!» — вдруг потребовала дикарка. Я вскинул брови. «Ага, сейчас разбежался. Ты со мной пойдешь и покажешь, где яд по дороге намазала». Она поморщила аккуратный носик и покосилась на клинок моей косы, А потом вдруг спросила, «Ты великий шаман? твое оружие не как у всех, оно как у богов. Да, я великий шаман, и отрублю тебе голову к хренам, если дернешься и попытаешься сбежать или обмануть меня, поняла? Я же понятно выразился?» Девушка опять поморщилась. «Понятно. Я не глупая. Ну да, надеюсь, что так. А теперь повернись ко мне спиной и вытяни назад руки. Мария, свяжи её». Тут не надо было просить дважды. Она дождалась, когда дикарка повернется ко мне спиной и охотно обмотала запястье пленницы веревкой, которой до этого были связаны ее собственные руки. Да так туго, что шаманка закусила губу от боли. Вот мы и поменялись местами, мерзкая козлица! процедила Мария. Сама козлица! Тут же отреагировала дикарка. Крытынка, дрянь, тварь, мразь! За словами она в карман не лезла, хотя слабовато знала язык. Будь моя воля, я бы отправил их обеих наверх, но выбора не было. Лучше подстраховаться и заставить дикарку провести меня по пещерам. Она должна их неплохо знать, раз пыталась через них увести пленных. Ну а Мария? Ее тоже придется взять с собой, не оставлять же ее тут одну. Тем более она прихватила с собой кинжал-шаманки и явно настроилась найти своих подруг, а может, даже и подраться. Это читалось на ее грязном лице. Я же решил, что фонарь мне нужнее, чем дикарки. Поэтому снял приспособление с ее головы. Фонарь крепился на кожаном ободе с застежкой. Хотя это был даже не фонарь в привычном его понимании, а трубка из полой кости животного, внутри которой светился сгусток желтой энергии. Верни! возмутилась девушка. Это мое сияние! Теперь мое! сощурился я, крепя фонарь себе на висок. А это что? Я посмотрел на крупный амулет на шее дикарки, бесцеремонно сдернул его, порвав нитку, И сунул в карман брюк. Он тебе пока не нужен. Глаза девушки еще больше распахнулись от гнева. Верни! Верни мою совиную луну! заорала она и кинулась на меня, будто хотела укусить. Я перехватил ее за локоть и грубо повернул к себе спиной, взяв за связанные запястья. Затем рывком прижал к себе, теснее лопатками и ягодицами и сказал на ухо: Не дергайся, прирежу, даже глазом не моргну! Тогда я выкалю тебе глаза! и скормлю диким совом!» Сквозь зубы процедила она. «Это будет гнев Нари Катьяру!» Я крепче стиснул ее запястье. «Это твое имя?» «Нари Катьяру?» «Сдохни, шаман!» Бросила она с презрением и смолкла. «А где твой Мозарт?» Спросила Мария. Он бы переломал ей кости и заставил говорить. «Мозарт занят!» Я толкнул перед собой дикарку. «Шагай, Нари, или как там тебя? Вперед!» Девушка нехотя пошла впереди меня, а я крепко держал ее за запястье одной рукой, а во второй находилась коса. За мной отправилась Мария. Когда мы преодолевали зал с обломками, то Наря аккуратно переступала через куски сталактитов, часто останавливалась, а порой поднимала голову и смотрела на капли яда, что было на потолке. Иногда она говорила «Там нельзя, здесь можно» и держалась то ближе к стене, то наоборот отходила к середине. Я шел за ней шаг в шаг, а позади следовала Мария. Точно так же мы преодолели коридор. Наря вела нас осторожно и предупреждала о ловушках. «Не касаться, стен! Вот тут не дышать! Вот тут перешагнуть! Вот тут идти быстрей!» В конце коридора она вдруг остановилась и потребовала «Не прижиматься ко мне!» «Иди уже!» Я подтолкнул ее дальше. На самом деле я действительно прижимал ее к себе довольно тесно, и девушка часто касалась меня ягодицами в кожаных штанах с бахромой. При каждом таком касании она напрягалась, что сразу же отражалось на ее поведении. Нари нервно сжимала ладони связанных рук, хмурилась и шумно выдыхала от омерзения, будто ее сейчас стошнит от одного только соприкосновения со мной. Так мы преодолели еще два зала и два коридора. Больше ловушек На не показывала. Она их здесь и не готовила, потому что сама еще сюда не успела дойти вместе с пленными. Ты в какую сторону шла? спросил я. Где тут выход? Она указала подбородком вперед. Туда, еще далеко. По пути я постоянно вслушивался и искал глазами, что где-то мелькнет жмот, или что Афена снова позовет на помощь. Но жмот все не показывался, а в пещерах стояла такая тишина, что доносился только шорох наших шагов. «Что будем делать, Тайдер? А вдруг они уже мертвы или их здесь давно уже нет?» прошептала позади меня Мария. «Пока есть возможность искать, мы будем искать», — тихо ответил я. «Главное — постоянно прислушиваться». Да я и так прислушиваюсь. У меня скоро уши лопнут от напряжения. Она вдруг ухватила меня за плечо. «Тайдер, ты слышал? Только что треск или что-то такое?» При слове треск меня бросило в холодный пот. Дикарка занервничала и дернулась в сторону, но я лишь крепче прижал ее к себе. «Уходить! Надо уходить!» — зашептала она в панике. А потом треск раздался уже совсем близко. Я толкнул связанную шаманку в руки Марии. «Следи за ней! Встаньте у стены! Быстро!» Мария прижала кинжал к шее Нари, и попятилась назад к стене, а я остался у входа в пещеру и приготовил косу к бою. Треск приближался из того коридора, куда мы направлялись. Этот звук я теперь узнал бы где угодно. Обычно так трещал панцирь ползучих грувемов, и, судя по шуму, их приближалось много. Только теперь у меня не было подмоги. Лишь девочка-немак с костяным ритуальным кинжалом и очень ненадежная дикарка. Надеялся я только на себя самого и помощи больше не ждал. Моя коса вспыхнула ярким пламенем инквизиции, и краем глаза я заметил, как обе девушки в ужасе и шоке уставились на мое оружие. «Божье оружие!» — выкрикнула шаманка, но тут же вмешалась Мария, заткнув ей рот ладонью. В следующую секунду в темени коридора показались первые грувимы. Луч моего фонаря выхватил сразу несколько зубастых безносых морд. Твари неслись прямо на меня, будто от кого-то спасаясь.